Глава сорок пятая Закончив разговор с Горобловски, Энджи выругалась, стиснула руль и надавила на педаль газа. Пустая лента дороги шла в гору, петляя между пологих бурых холмов с пожухшими пастбищами. Она торопилась в Кельвин. Часы на приборной доске свидетельствовали, что едет она с запасом. Ярость на Гробловске заставляла мчаться, очертя голову. Сотрудничать! «Вот сволочь! Это ее история. На тысячу процентов ее личное дело. Она хозяйка своей тайны и сама поставит в ней точку». Но ультиматум Грабловский запустил обратный отсчет. Новость о том, что Энджи не только малютка из ангельской колыбели и сестра неизвестной, чью ногу нашли на берегу, Но еще и с треском уволенная сотрудница полиции, которая выпустила всю обойму в Спенсера Адамса и едва не попала под суд, свяжет ей руки. Надо заглянуть в глаза Загорского раньше, чем всякие Петряковски. Энджи утопила педаль акселератора в пол, обгоняя тащившуюся впереди фуру. На такой высоте от снежной белизны вокруг слепила глаза. Безжалостно вырубленный лес по сторонам шоссе был точно забинтован чистым снегом. У гребня горы на машину вдруг налетел сильный ветер. Дорожный знак предупреждал о крутом подъеме. Впереди самая высокая точка перевала. Вскоре начался спуск, и за первым же поворотом открылась долина. Сухой мелкий снег, который ветер сдувал со склонов, лежал на асфальте небольшими заносами. Энджи нашарила бутылку с водой, и сделала долгий глоток, не отрывая глаз от дороги. С похмелья она чувствовала себя неважно, но кристально ясно понимала цель — Рубикон был перейдён. Дорога велась среди холмов, с виду совершенно безлюдных, если бы навстречу изредка не попадались автомобили или грузовичок фермера. У Энжи снова зазвонил телефон, и она нажала кнопку на приборной доске, отвечая через «Hands Паларина. — резко сказала она. — Это Джейкоб Андерс. У нас есть новости. Пульс у мгновенно участился. — Слушаю. Нам удалось получить два профиля ядерной ДНК из пятен семени. Старые лабораторные образцы были хорошо упакованы. Также мы выделили ДНК из крови на игрушечном медвежонке и детском платье, которое полностью совпадает с образцом, взятым у вас на днях в нашей лаборатории. Теперь уже нет сомнений, вы действительно та девочка, которую оставили в ангельской колыбели. Энджи с трудом сглотнула, одновременно справляясь с крутым поворотом. Ниссан повело юзом на обледенелом асфальте. Она вывернула руль и сбросила скорость. А может такое быть, что кровь принадлежала моей сестре-близнецу? Да, этого нельзя исключить. При необходимости проведем более сложные анализы. а найденные на кофте волосы. Там ДНК не годится для обычного КТП-типирования. Но нам удалось получить митохондриальную ДНК и из темно каштановых волос, и из коротких пепельных. В отчетах из лаборатории от 1986 -го года указано, что волосы изучены под микроскопом. Но с начала 90-х мы научились использовать и образцы волос, считавшиеся непригодными для КТП. Однако... Предупредил Андерс. Митохондриальная ДНК не является уникальным идентификатором в той же степени, что и ядерная ДНК. Она передается по материнской линии. Все потомство женщины, ее братья и сестры, ее мать родственники по линии матери имеют одинаковую митохондриальную ДНК. С другой стороны, если нет совпадения митохондриальной ДНК, можно исключить родство по материнской линии. Энджи поколебалась. А моя ДНК совпадает с митохондриальной ДНК тёмных волос. Да. Энджи буквально скрутила изнутри. Она непроизвольно вцепилась в руль. Значит, длинные тёмные волосы могли принадлежать моей матери? Вполне возможно. От волнения защипало в глазах и носу. Энджи такое было в нове. Откашлявшись и немного овладев собой, она спросила: «А что там с отчетом баллистиков?» «Две пули, найденные на месте преступления, 45-го калибра. Следы на пулях указывают, что обе были выпущены из одного пистолета. Мы проверили данные по нашей собственной, весьма обширной базе, но совпадений нет. А можете отправить результаты анализов ДНК и отчет баллистиков на мой личный адрес, который я вам оставляла?» «Как раз сейчас отправляю вам письмо с приложенными файлами». «Спасибо.» Джейкоб, Энджи не сразу решилась задать следующий вопрос. «Тот подводный эксперимент, который вы мониторите в своем кабинете, у вас есть какие-нибудь данные о том, какое расстояние, отделённое от тела стопа, могла проплыть в море Селиш?» «Эта нога могла приплыть откуда угодно, Энджи». Негромко и неожиданно мягко ответил Андерс. «Течение пролива Джорджия...» Очень переменчивы. В них впадают все реки от Аляски до Вашингтона, а вдоль побережья целый лабиринт островов и бухточек. Теоретически стопа в такой кроссовке могла приплыть даже с Дальнего Востока через Тихий океан. Он помолчал. «Письмо ушло. Должно уже быть у вас во входящих». Энджи поблагодарила и нажала отбой. Свернув к обочине, она остановилась и проверила почту на смартфоне. Бешеный боковой ветер раскачивал Nissan. Письмо Андерса Энджи сразу переправила Стейси Уоррингтон, после чего набрала ее рабочий телефон и оставила сообщение. «Стейси, сегодня воскресенье, я знаю, что ты не на работе, но я сбросила тебе там кое-какие анализы ДНК и отчеты баллистиков. Ты уж по возможности...» И тут ее как порывом сильнейшего ветра, Оглушило сознание, что она больше не коп. Меня же уволили. Я больше не работаю в управлении. Мои полномочия и удостоверения аннулированы. Стейси для меня ничего не сделает. Пробей их по нашей базе. Для меня. Если возникнут проблемы, пожалуйста, сообщи мне. Стейси, я твоя должница. Нажав «Отбой», Энджи длинно выдохнула. «Новая игра. Новые правила. Новая жизнь». Чем ее заполнять, Паларина не знала. «Сейчас главное — не делать поспешных шагов». Переключив передачу, она взглянула в зеркало заднего вида и выехала на шоссе, казавшееся особенно безлюдным в холодное зимнее воскресное утро. Заснеженные поля и лес — Даже коров не видно. Но вскоре снега сменились побуревшими пастбищами страна ковбоев и коров. Волнение и адреналин достигли пика, когда Энджи разглядела городок, похожий на форт поселенцев, выросший на берегах извилистой реки. Здесь находится тюрьма особого режима Кельвин, серая и будто размазанная по земле, как старый шрам. Энджи свернула к съезду с шоссе.